Глава 18. Переправа. Кто бы что ни говорил, но каждый человек считает, что весь мир вращается вокруг него. Можно назвать это эгоцентризмом, ограниченностью, зашоренностью, а по мне так это защитная реакция. Мир настолько огромен, запутан и безжалостен, что проще ужать его до размеров крохотной скорлупы, в ней проводить всю свою сознательную жизнь. В итоге твой мир – это твоя квартира, твой двор, пара магазинов, в которые ты заходишь ежедневно, это десяток близких друзей, родственников и сотня другая знакомых. Это то, чем твои мысли заняты ежедневно. Чего бы поесть на ужин, хватит ли денег до следующей зарплаты, как бы завязать разговор с той симпатичной девчонкой, с которой вы регулярно пересекаетесь во дворе, десятки сотни бытовых мелочей, в которых вязнешь, как в зыбучем песке. И как тот же песок, жизнь постепенно и незаметно утекает сквозь пальцы. Проходит. Тратится на какую-то мелочную херню. Просто потому, что ты постоянно придавленный грузом повседневных мыслей, смотришь только себе под ноги и редко поднимаешь взгляд наверх. Помню, мне было лет 9-10. Мы с мамой как раз переехали в ту квартирку, где сейчас живем. По сравнению с предыдущей халупой, она мне казалась настоящими хоромами, Ведь мы могли спать в разных комнатах. Мать работала на двух работах и постоянно куда-то спешила. Все наши встречи проходили в торопях, бегом-бегом, светливые пробежки от школы до дома, от дома до бассейна, я тогда уже вовсю занимался плаванием, разговоры на ходу обеды и ужины из микроволновки. Однажды, когда она уже уложила меня спать, я долго ворочился и в конце концов пришел к ней. И увидел, что она сидит на подоконнике у открытого окна и смотрит на звезды. В ту ночь над Лондоном было чистое и ясное небо. Само по себе чудо. Но не меньшим чудом для меня было то, что мама, такая занятая, уставшая, которая вечно куда-то спешит, но все равно везде опаздывает, умудряется находить время на то, чтобы просто молча поглядеть в ночное небо. Скажете глупости? А вы сами-то как давно смотрели на звезды? Самое смешное, что в Артаре у многих все точно так же, как в реале. В рекламных роликах все красочно и завлекательно. Этот мир создавался, чтобы отвлечь обывателя от их серых, скучных будней, окунуть их в водоворот приключений. Тут можно бродить по живописным местам, встречаться с загадочными существами, разгадывать тайны. Но большинство игроков, судя по обсуждениям в сети, любуются на красоты Артара максимум первые месяц-два, а потом... Потом их мысли постепенно скатываются в одно русло. Как бы побыстрее прокачать живучесть? Где бы побыстрее заработать золото, купить ли эту стальную броню или подкопить деньжат на титановую? Как бы отмазаться от очередного взноса в казну гильдии, но чтобы и из гильдии не поперли? И прочее, прочее. Для типичного игрока артар превращается во вторую работу, такую же рутинную, как и в реале. И смысл тогда пыжиться, создавать Новые удивительные миры для тех, кто и в реальном-то, не менее удивительном, сроду не выглянет в окно, чтобы полюбоваться на звезды. К чему я это все? а да. Фроствальд офигенен. Особенно в такую вот ясную морозную погоду. Мы как раз вскарабкались на гребень заснеженной скалы, и перед нами раскинулась потрясающая панорама. Искрящиеся бахромой инии ели и сосны, изломы серых скал припорошенные серебром темные воды реки, обрамленные голубоватыми пластинами льда и вдалеке, подернутая морозной дымкой громада ледяного хребта. Забрался я сюда одним из первых, и все равно нужно было ждать остальных. И я надолго замер, вглядываясь в этот пейзаж. Там внизу, отделенный от нас бурным горным потоком, виднеются наполовину скрытые деревьями изваяния из коричневатого, будто побитого ржавчиной металла. Единственный признак человеческого присутствия в этом диком краю, который удалось отсюда разглядеть. Ну, не человеческого, если быть точным. Аланты, судя по сохранившимся от них артефактам, были существами хоть и человекоподобными, но размеров внушительных. Пожалуй, повыше Дракенбольда, метра по три ростом, а то и больше. Статуи огромные, метров 15-20 в высоту и будто бы вросшие в камень. Мощные металлические торсы суровых воинов, скрестивших на груди толстенные ручищи в районе пояса, уходят прямо в скалу, служащую им естественным постаментом. Лица воинов скрыты под глухими забралами остроконечных шлемов. Шлемы характерной формы массивные, великоватые по сравнению с остальными деталями доспехов и сливающиеся воедино с нагрудником. Алантов вообще нигде не изображают без такой вот брони, так что их истинный облик остается загадкой. Но это все лирика, сейчас не до того. Где-то там, между этими неподвижными стражами, цель нашего путешествия. Вход в подземное царство, в глубине которого скрывается громовая кузница, один из самых крупных холландских данжей, но пока не пользующийся особой популярностью у игроков. Во-первых, из-за удаленности, во-вторых, из-за довольно высокой сложности. Впрочем, скоро дойдет черед и до этих мест. Игроков полный сервер, и многие из них уже неплохо прокачаны и экипированы. «Как красиво!» – тихо сказала Ника. Я и не заметил, как она подошла. Стояла рядом, чуть позади меня, опасливо держась подальше от обрывистого края. — Угу, — отозвался я. — И безлюдно. В таких местах забываешь, что Артар — это всего лишь вирт, и он, кажется, еще огромнее, чем на самом деле. — Ну, это ненадолго, — буркнул Маверик, подходя к нам, с неудовольствием оглядывая раскинувшийся внизу ландшафт. — Поэтому я так и тороплюсь. — Ты это про что? — Про безлюдность. Через пару-тройку дней здесь народ толпами будет шляться, так что... Надо успеть за этот сеанс добраться до кузницы, обтяпать там все дела и выдвинуться дальше на север. «Почему это здесь будут толпы народу?» – нахмурился я. Маврик фыркнул. «А я-то думал, ты хорошо знаешь, Артар. Зимнее солнцестояние на носу. И?» Он страдальчески закатил глаза. «Ладно, потом расскажу по дороге. Или вон спросил у Инвока. Но сейчас нам надо понять... Как быстрее добраться до тех истуканов? Я раздраженно отвернулся. Его снисходительный тон то уже начинает жутко раздражать. «Мы зря свернули с дороги, босс», – отозвался Кейн, разглядывая огромный свиток с картой. «Надо было дальше двигать на запад. Там потом дорога петлю делает и обратно разворачивается на северо-восток». «Да, крюк изрядный, но все равно быстрее вы добрались». «Да здесь напрямую километра полтора», – поморщился Маверик. — Ага. Но здесь сплошные скалы и река. А моста не видно. — Значит, будем как-то переправляться. — Да как тут переправиться? Вон какое течение. Ищите брод. Я равнодушно слушал их перепалку, даже не оборачивался. Настроение и так было не к черту. Даже начинал жалеть, что связался с этой компанией. В этом отряде я чувствовал себя лишним. Верховодит всем Маврик. Зачем мы премся в кузницу, он пока так и не рассказал и вообще... Он ведет какую-то свою очень мутную игру. Всю дорогу у меня из головы не выходила та сцена в лагере Кси. Маверик, похоже, тоже влип с этими странными оборотнями и рогатым демоном. И влип куда глубже, чем мы. Только в отличие от нас, по собственной воле. И это его только забавляет. А рассказать ему про то, что известно нам? А что нам, собственно, известно? У нас одни догадки и слухи до да фантазии Макса. К тому же, сам-то богатей не особо-то спешит поделиться с нами информацией. Вот и я пока буду помалкивать. «Эрик, что с тобой?» — осторожно спросила Ника, касаясь моей руки. «Ты какой-то невеселый?» «А обычно-то я прям душа компании», — огрызнулся я. «Я же вижу, что что-то не так. Что там у вас произошло-то в лагере? Мне показалось, вы с Мавриком чуть не подрались. Вот у спасителя своего и спроси». Я отвернулся и отошел от края. К нам как раз присоединились отстающие, Дракенбольд, которого лазанье по скалам так раздражало, что он пару раз просто плюхался на задницу и долго сидел, ругаясь, на чем свет стоит и густов, которого мы подобрали у Менгира возрождения и потащили с собой, не дожидаясь пока развеется ослабляющее проклятие после смерти. Найдя более-менее пологий спуск к реке, мы двинулись вперед, оглядывая окрестности в поисках чего-нибудь хотя бы отдаленно похожего на мост или на Дракенболь даже согласился подсадить Макса на плечо, и тот, как матрос с мачты парусника, обозревал горизонт, приложив ладонь к колбу козырьком. Не помогло. Никакого намека на переправу. Мы брели по колену, утопая в сугробах, то и дело натыкаясь на торчащие из-под снега камни. Выйдя на берег реки, наткнулись на небольшую группу фрослингов. Бедолаги. Завидев отряд, попытались скрыться, но мы все были так раздражены, что разорвали убегающих в клочья. Река неслась перед нами бурным потоком, время от времени пронося мимо серой обломки льдины какие-то коряги. Шириной она была метров 10-12, не меньше, а в сотни метров ниже по течению расширялась, срываясь к ракочущим водопадом с усеянного острыми камнями края, похожего на гигантскую зубастую челюсть. «Ну и чего делать будем?» – мрачно осведомился Макс, оглядывая реку. «Я не люблю купаться, в такой воде тем более». «Может, ваш здоровяк перетаскает нас на тот берег?» – предложил Маврик. «Тут вроде бы не глубоко». Огр фыркнул одновременно обеими головами. «Я могу просто тебя взять за шкирку». «И зашвырнуть на тот берег!» – расплылся в ехидной клыкастой ухмылке Больд. «А добросишь?» «Давай попробуем!» Маврик прищурился, разглядывая противоположный берег. «Если будет недолет, я плюхнусь прямо в воду, и меня снесет к водопаду. А если добросишь, я со всего маху брякнусь на скалы». «Отлично! Мне оба варианта нравятся!» – отозвался Больд и потянулся лапящий к Маврику. «Воу-воу, полегче, я же не сказал, что согласен!» «Инвок, ну ты же головастый, придумай что-нибудь! Может, у тебя заклинание подходящее есть?» Мак пожал плечами. «Да чего проблему создавать на ровном месте? Переберемся по дну, вряд ли здесь очень глубоко. Защита от холода на экипировке достаточная. На том берегу лагерь разобьем ненадолго, обсушимся». «Э, ты не обобщай», — возразил Макс. «Ну, может...» «Маврика вашего и правда можно хоть в лед вмораживать, хоть в печь совать, а я вот в такой ледяной воде долго не протяну. Да и девчонки тоже». «Ах, да!» — поморщился инвок. «Маврик, ну нахрена мы потащили с собой этих нубов? Они только под ногами путаться будут». «У тебя-то твой балахон неужто тоже зачарованный?» — спросила Катарина. «Похоже, будто ты его с бомжа какого-то снял». Инвок самодовольно хмыкнул. «Ты на вид-то его не смотри», — пояснил Кейн. «Это же просто трансмок». «Транс что?» — переспросила Кэт. «Ну, мантия у него только выглядит как лохмоти. Фикция, короче. А на самом-то деле это какой-то навороченный доспех из кожи с жопы дракона или что-то в этом духе». «Странно», — удивилась Катарина. «Обычные игроки, наоборот, стараются выглядеть круче». «К слову, ты выглядишь отпадно, сладкая ты наша», — вклинился Маврик. Катарина скорчила недовольную гримаску. «А инвок вообще странный тип», – хотнул Кейн. «Это мы все уже заметили», – проворчал Макс. «Но почему он так вырядился, я так и не пойму». Он, мне кажется, начал изрядно ревновать. До появления инвока в отряде он был у нас главным экспертом по магии. Но после того, что толстяк продемонстрировал в лагере КСИ, Макс со своим пулянием огненными шарами смотрелся довольно бледно. «Потому что маги во всех этих дорогих цветастых мантиях выглядят как педики», – проворчал Энлок. «А еще мне нравится троллить всяких недоумков, которые суются ко мне, думая, что раз я так одет, то я нуб, который отпоры дать не сможет». «О да», – рассмеялся Кейн. «Помню-помню я, как мы познакомились. Смешная была история. Хотя это и сейчас так кажется, а тогда нам было совсем не до смеха». «Кончайте трепаться», – окликнул их Маврик. «Долго собираетесь здесь торчать?» «Да-да, надо перебираться. Веревка же есть?» – спросил инвок, оглядываясь на близнецов. Густав молча кивнул. Он вообще тип немногословный. Не припомню, чтобы он вообще что-то произнес за все время нашего совместного путешествия. «Окей. Отправляем кого-нибудь на тот берег, закрепляем там веревку, остальные переправляются по ней, чтобы течением не унесло. Чего мудрить-то? Это же не реал!» На крайний случай пусть нас водопад смоет. Может, возродимся у Мингира, который будет на той стороне реки. Быстрее доберемся. Ага, и еще минус 2% к статам, проворчал Густов. А выходит, разговаривать он все-таки умеет. Я сегодня уже сдох разок, больше не охота. Мне такая перспектива и вовсе не понравилась. Ладно, решился Маврик. Густов, гони веревку. Кого отправим первым? «Огра, конечно». «Чего это?» – встрепенулся двухголовый. «Ну, ты самый здоровый, тебя не должно течением снести. Можешь кого-нибудь еще на спине потащить, чтобы уж наверняка?» «Ага. Я тебе чего, вьючный мул?» «Не капризничай, Больт», – попросила Ника. «Нам очень нужна твоя помощь. Без тебя мы не справимся». Велиган что-то недовольно промычал, но смягчился. «Ох уж эти женщины, умеют найти подход». Дракин, бойся воды. Вдруг призналась его левая голова. Плавать не умеешь, что ли? спросил Маврик. Больт рыкнул и отвернулся, поглядел на противоположный берег. Давайте свою веревку, пока не передумал. Густав накинул петлю ему на запястье. Огор шагнул в воду и аж подпрыгнул. Холодно! пожаловался Дракин. Не придуривайся, погрозила ему Катарина. Босиком по сугробам тебе шагать не холодно, а тут вдруг замерз. Может, со мной вместе хочешь искупаться? Эй, крикнул Макс, ребят, не время ссориться. Больт, живей в воду! Ну, еще ты мной не командовал, шмокодявка. Быстрее, мать твою, у нас гости! Я оглянулся на гребне скалы, как раз там, где мы не так давно стояли с Никой, темнило три высоких силуэта. Вскоре к ним присоединилась пара четвероногих, потом еще парочка, и еще. «Ликаны!» – выдохнул Инвок. Дракенбольд сгреб в охапку девчонок с Максом и, подняв тучу брызг, сиганул в реку. Веревка, привязанная к его запястью, хлестнула нас по ногам и плюхнулась в воду длинной змеей. Маверик, метнувшись за ней, едва успел ухватиться за самый конец. «Быстрее, парни, не отставать!» Нам второго приглашения и не требовалось. Судя по всему, Никто из нас не горел желанием второй раз драться с оборотнями. Дно реки было каменистое и неровное. При каждом шаге ноги так и норовили вывернуться под каким-то немыслимым углом. Еще и течение ощутимо влекло в сторону, хотя погрузились мы пока только по бедра. Но впереди нас Дракенбольд брел в воде уже по пояс, значит придется поплавать. Вовремя же я купил эту новую броню. Высокие показатели живучести дают мне 40 единиц защиты от стихии, но тут этого, пожалуй, было бы маловато. В новых же доспехах вообще не ощущается ни холода, ни влаги, только сопротивление воды, изрядно приглушенное слоями крепкой кожи. Позади нас раздался волчий вой, леканы, мелькая темными тенями между скал, стремительно скатывались по обрывистому склону к реке. Сунутся ли они в воду? Огр был уже на середине реки, и изобрел по самую грудь, значит, там нас скроет с головой. Макс висел у него за спиной, цепившись в цепи, на которых держится железный щит, прикрывающий пузо великана. Девчонки сидели на плечах огра Ника со стороны Дракина, Кэт возле Больта. Несмотря на сильное течение, огру удавалось пока держаться на ногах. Он пошатывался, ревел от натуги, но упрямо перк к противоположному берегу. Мы с компанией Маврика, уцепившись за веревку, вереницей плелись за ним, но вынуждены были отстать. Дальше для нас уже было слишком глубоко. Мы с трудом держались на ногах, сопротивляясь течению. «Ребят, не тяните сильно за веревку, а то мы опрокинем огра!» – крикнул нам инвок. Хотя сам уцепился за нее обеими руками, почти повис. Видно было, что селенок сопротивляться потоку ему не хватает. Маг он может и сильный, но вот... С остальными статами у него напряг. «Пусть он переберется на тот берег, а потом вытянет нас!» Я сделал еще несколько шагов вперед и встал рядом с ним, чуть ниже по течению. Ухватив за шкирку, помог встать ровнее. «Держись за меня!» «Спасибо, дружище!» – выдохнул он. «Больт, осторожней! Справа!» – закричала Ника. Кэт взвизгнула. Огор, широко расставив руки, брел уже почти по шею в воде, но это была самая середина реки, еще немного и будет полегче. Прямо на него по течению неслась ледяная глыба размером с легковой авто. «Больд!» – заорал Макс и швырнул в приближающийся льдину огненный шар. «Все равно, что пытаться мухобойко отбиваться от несущегося на тебя быка». Альдина задела оград только вскользь, но бедолага и так едва держался под натиском течения. За веревку я держался крепко, для верности перехлестнув ее через ладонь, И теперь она, едва не выдернув мне руку из плеча, швырнула прямо в ревущий поток. Меня скрыло с головой, и я некоторое время вообще не соображал, где верх, где низ. Меня болтало, как лягушку в блендере. Я несколько раз получил по голове, по плечам, по руке, чем-то увесистым, но веревку не выпустил, вцепившись в нее обеими руками. Хорошо, что шлем сидит так плотно, да к тому же под подбородком закреплен поперечной лямкой, иначе бы смыло к чертям. Вынырнув на поверхность, я увидел в паре метров ниже себя Маврика, державшегося одной рукой за ту же веревку. Он отчаянно матерился и хохотал попеременно, будто на экстремальном аттракционе. Близнецы болтались еще чуть ниже. Мы все держались на этой веревке, как лампочки на гирлянде, увлекаемые вниз по течению вслед за Дрэкенбольдом. «А вот Инвока мы потеряли», — не удержался бедняга. Меня вертело и швыряло из стороны в сторону, и веревка в руках была единственной точкой опоры. Я болтал ногами, пытаясь нащупать дно, но нас снесло к самой середине потока, а тут было уже слишком глубоко. Попытался разглядеть, как там ребята впереди, но вода захлестывала лицо, а время от времени скрывала из головой. В том, что с Огром пока все было в порядке, сомнений не было. Его ругательства сейчас, похоже, были слышны половине Фроствальда. Отчаянно визжал кто-то из девчонок, не понять кто, Макса слышно не было. А течение, кажется, все усиливалось. Мы будто на гигантской горке в аквапарке, только водичка холодная, а вместо пластмассового гладкого желоба – скалы, о которой нас может размазать, как паштет по бутерброду. А для полного счастья, такие же твердые и острые скалы нас ждут впереди на кромке водопада. Твою мать, водопад! Натяжение веревки вдруг ослабло. Я попытался перевернуться на живот, чтобы заглянуть вперед, и тут же налетел на что-то твердое. Я всегда думал, что искры из глаз – это просто такое образное выражение. Но тут у меня и вправду, будто фейерверк перед лицом взорвали. Оглушило, ослепило, голова закружилась, и я чуть было не выпустил из рук веревку. Впрочем, теперь у меня была более прочная опора. До водопада оставалось еще метров десять. Но путь нам преградили два крупных валуна, торчащих из-под воды двумя неровными горбами. В тот, что покрупнее, врезался Дракенбольт, и, к счастью, удержался на нем, вцепился всеми конечностями. Пассажиров своих тоже каким-то чудом не растерял. За что они только держались, непонятно. За уши, что ли? Нас с Мавериком и его телохранителями прибило к другому валуну, чуть пониже по течению и ближе к тому берегу реки, на которой мы и стремились. Кому-то из близнецов, кажется, снова густову не повезло. Не удержался на скользком камне и течением снесло дальше. Мы успели только заметить темный силуэт, мелькнувший над краем. Итого минус 2 из отряда. Впрочем, могло быть куда хуже. Например, на месте густовы мог оказаться я. Я прикинул расстояние до берега метра три-четыре, не больше. «Чур я первый!» – выкрикнул Маверик и, оттолкнувшись от скалы, рванулся к берегу, сиганув над водой не хуже дельфина. Его протащило на пару метров ниже по течению, но у берега уже было неглубоко и ему удалось встать на ноги. «Давайте за мной!» – махнул он рукой с берега и, покрепче перехватив веревку обеими руками, натянул ее. Кейн, придерживаясь за веревку, выбрался на берег. «Дальше я подстраховывал Макса и девчонок. Им, пожалуй, пришлось тяжелее всех». Доспехи у них промокаемые и без защиты от холода, и у самих живучесть низкая. Так что купание в ледяной воде для них, по ощущениям, было близко к реальному. Ника вообще еле шевелилась, и лицо ее, и так-то бледное, приобрело голубоватый оттенок и осунулось, одни глазища остались. А потом мы всей гурьбой тащили из воды Дракенбольта. Все равно, что вручную пытаться пикап отбуксировать». Когда Огр, наконец, плюхнулся на берегу на пузо, и мы и сами готовы были в повалку разлечься рядом. Не столько от усталости, в артаре она проходит быстро, сколько от облегчения. «Ух, неужели?» – перебрались отчаянно шмагой носом, – пробормотал Макс. «Иликанов не видно, похоже, отстали». «Ладно, ищем место для привала», – скомандовал Маврик. «Костер разведем, обсушимся, а то девчонки вон синие все». Хлебните, пока зелий лечебных, а то совсем окалеете. И инвока с густовым надо разыскать, добавил Кейн. Само собой. Дракенбольд так и валялся на пузе, и на отрез отказывался подниматься, но когда сказали, что на привале заодно поедим и немного выпьем, сразу ожил. Места для стоянки долго не выбирали, просто отошли немного от берега, укрылись от ветра за длинной пологой скалой, торчащей из-под снега, как спина динозавра, быстро как смогли, и расчистили от снега небольшую площадку между деревьями, натаскали кучу сухих веток и подожгли. Костер поначалу упорно не хотел разгораться как следует, но Макс подбадривал его струями пламени из ладоней, и в конце концов тот заполыхал так, что пришлось немного посторониться. Зато жар от него шел такой, что все быстро согрелись. «Ну и денек у нас», – поворачиваясь к костру то одним, то другим боком, проворчал Макс – «Ей-богу, ребят. Что ты, Эрик, что ты, Маверик, вы прям притягиваете неприятности. Мы с Кэт больше месяца в артаре, играли себе потихоньку, качались, путешествовали, но на нас и за неделю столько приключений не наваливалось». «О, не благодари», – невесело усмехнулся я. «Ну, надеюсь, с полчасика хотя бы отдохнем?» – спросила Кэт. Я промокла насквозь. Пока не обсушимся, никуда не двинусь. «Отдыхайте, отдыхайте», – кивнул Маверик. Все равно надо Густава с инвоком разыскать. Что-то они не пишут. Давно должны были возродиться. Он проверил притороченный к поясу свиток чата группы и снова свернул его. Да уж, отсутствие в артаре привычных средств связи, пожалуй, самое раздражающее неудобство. Мне это до лампочки. Мне не было нужды с кем-то переписываться, но новички к подобным средневековым реалиям привыкают долго. «Аликаны-то от нас точно отстали?» – с опаской поглядывая в сторону реки, спросила Ника. «Вроде не гонятся», – пожал плечами Кейн. «В воду они не сунулись, а переправы здесь поблизости нет, если только по дороге двинулись в обход, там, на западе, есть мост. Но это как минимум пара часов пути». «Ну и отлично, обойдемся без незваных гостей», – удовлетворенно кивнул Макс. Будто издеваясь над его словами, в ствол сосны повыше наших голов с громким треском вонзилась стрела. Завибрировала, дрожа истине черным оперением. Черная, блестящая, покрытая серебристыми рунами. Я узнал ее сразу. Обломок такой же до сих пор хранится у меня в инвентаре. Мы все всполошились, вскочили со своих мест, хватаясь за оружие. Спокойно отреагировал только Маверик. Маверик. Он, поморщившись, взглянул на стрелу и развернулся, прослеживая ее траекторию. «А ты, я смотрю, все так и не уймешься», — скрестив руки на груди, поприветствовал он стрелка.